Скандаль. Каждая из нас уверена, что точно знает, как правильно устраивать скандалы. Разумеется, никто не спорит, но не все способы одинаково действенны. Например, по-сказочному говоря, зачины. Если ваш супруг недостаточно вышкален, то найти повод для скандала проще простого. Но что, если вы прожили с ним лет семь, и он давным-давно овладел искусством ниндзюцу? При легком запахе озона, предвещающем грозу, делается невидимым и залипает под потолком. А скандал нужен, как воздух. Такие дни, например. Мне в этом смысле не повезло. Хотя муж мой и выглядит, как сбежавший из зоопарка м -м, сторож, сердце у него доброе, характер золотой, а вредная привычка только одна — это я. Многие женщины рекомендуют в таких случаях ставить в пример какого-нибудь постороннего идеального мужчину, у которого и зарплата больше, и рост выше, и член длиннее. Но мой муж на этот аргумент обычно берет берданку и уходит убивать этот самый идеал. Извините, не лучший метод. Если и правда длиннее, то глупо об этом рассказывать мужу. Вот и представьте, на его стороне все добродетели мира, а у меня только слабый женский ум и четыре шипа. Но раз в месяц, надо, не надо, я устраиваю праздник, чтобы не скучал человек. Зачины. Как и многие женщины, в качестве повода я использую поздний приход с работы. Сейчас мой муж возвращается рано, в час ночи. Раньше приходил в два. Но, в принципе, закатить скандал можно, если бы я сама не сидела за компьютером до четырех утра. Поэтому я делаю так. Когда он приходит, вылезаю из-за машины и выдаю ужин. Он тихонько ест свои размороженные овощи, потом идет принимать ванну. Любит это дело. Тут я кричу ему. «Капибара нуждается в водной среде, чтобы охлаждать свое свиноподобное тело!» Это мне в телевизоре один раз сказали. И с чистой совестью иду за компьютер. Когда он выныривает, я дрожащим голосом говорю, что ждала его много часов, и теперь весь сон пропал, поэтому буду сидеть в интернете, пока не умру. Слава богу, у моего мужа синдром долгоносика. Любит пробурить стену в семи местах, оставляя после себя безобразные дыры. А квартира у нас съемная. Если хозяйка увидит эти лунки для гольфа, нас, наверное, выгонит. Поэтому, как только мой муж просыпается и, например, включает телевизор, я тут же открываю глаза и говорю. «Поздравляю! Сегодня мы будем ночевать на улице!» Обычно он тут же выключает телевизор и уходит работать. Трус. Но иногда короткий диалог получается. А один раз он эти дырки даже заделал какой-то серой дрянью, но ее нужно еще зашлифовать и побелить, так что на ближайший год за чином для скандала я обеспечена, не говоря уже о текущих кранах. Все варианты зачинов должны сопровождаться отказом от секса. Я не могу заниматься этим в такое время суток. Я не могу заниматься этим, потому что тревожусь за наше будущее, ведь квартирные хозяева могут выгнать нас на мороз прямо сейчас, если увидят, во что ты превратил паркет. Я не могу заниматься этим, потому что в любой момент в ванной может прорваться труба и залить соседей. Собственно, скандал выстраивается по системе слово-за-слово, слово, поэтому точный сценарий расписать не получится. Присказки. «Перестань меня пилить!» — это если вздумает возразить. «Тебе нечего сказать?» — это если не вздумает. «Ну и не приходи! Только кто будет кормить кошек? Потому что я тоже не намерена ночевать дома, раз ты так!» И так далее. Конец делу венец. Совершенно верно, человечество не придумало лучшего способа примирения, чем секс. Для начала рекомендую поплакать в кошку. Поймайте и зафиксируйте животное. Слегка передавите ей горло, чтобы не сблевало, но еще могла издавать тонкое жалобное мяуганье. Заройтесь лицом в кошку и зарыдайте. Выглядит этот душераздирающе. Ручаюсь. Прибежит утешать, как миленький. Курощение булочками. Не теми, что у Карлсона, а лично вашими. Любовно выращенными. Ночью повернитесь к нему спиной, рыдающую голову спрячьте в подушку а голую попу отставьте так, чтобы она в него, в паразита, не взначай уперлась. Вот и все. Этого достаточно. Умри, лиса. Самый сложный способ. Нужно лечь и замолчать. Через сутки он сойдет с ума от тоски и тревоги, будет сдувать пылинки, робко трогать ваши беспомощные пальчики, ну и все остальное. В любом случае дело завершится сексом, а там, глядишь, и ПМС закончится, и три недели можно жить спокойно. Если вы это прочитали и теперь задаете себе вопрос, зачем все это? Вы мужчина. Женщины знают, иногда нужно. Например, у меня были большие планы на период отключения горячей воды этим летом. Дело в том, что я нечаянно прочитала статью о магии Вуду и выяснила, что во время церемонии посвящения пациенту моют голову холодной водой. И в него вселяется лоас. «Отличная идея», — подумала я. Один раз мерзнешь, а потом получаешь интересную работу. Трясти погремушкой и оживлять мертвецов. У Кремлевской стены можно нехило заработать. Прикинула, что дам объявление в сети, отравляю жизнь вашему врагу, принесите его мизинец, и я испорчу ему настроение надолго. Обратите внимание на ловушку в тексте. Если порчи не удастся, и враг по-прежнему будет петь и веселиться, я скажу, что «ему» значило «мизинцу». И кто-то думает, что этому гниющему пальцу хорошо. Предъявляю мизинец. То есть я все просчитала, но затея сорвалась. Ревнивый муж не захотел иметь в доме склад чужих мизинцев. Хотя же на воду это ужас как этнично. Он установил в ванной нагреватель. Нет, вдумайтесь, я была в шаге от эзотерического знания. А он все испортил, потому что просто так мыть голову холодной водой я не готова, только если горячей нет. Так что, если кто, не дочитав до конца, уже отрубил врагу палец, обломитесь, заверните в лед и положите в морозилку на черный день. И в субботу на Красную площадь можете не приходить. Сеанс оживления Андропова с последующим фотографированием отменяется. Все дело в том, что я зашла слишком далеко. Наступило время скандала, и я, следуя собственным рекомендациям, сосредоточилась на хозяйстве. Воду отключат, воду отключат, воду отключат, отключат воду. Это специальный медитативный ритм. дум така та дум та та дум та та дум та та дум Способный проесть череп среднестатистического мужчины за два дня, а моего мужа за неделю. Но то ли лобная кость его истончилась, то ли пела я в этот раз особенно красиво, но ровно за три дня он просверлил пять дырок в стене, Провел воду, подключил электричество, а водонагреватель я, дура, сама купила раньше. Думала, что хоть будет чем потрясать в медитативном ритме. И теперь у меня есть мерзкий горячий душ с неприличным напором, наводящим на непристойные мысли, а эзотерического знания как не было, так и нет. И все-таки мы поссорились. Ну, хоть что-то получилось. И следующей ночью выяснили эмпирическим путем, кто из нас прав. Вот представьте, он мне говорит, Ты там то-то и то-то, я вот то-то и то-то. А ты все равно. Тупит, короче. А я действую по плану «умри, лиса, смотри выше». Не дождавшись ответа, он уходит на кухню читать книжку и есть сыр. А я в молчании лежу. И тут приходит кот, смотрит на него, на сыр. И святое дитя идет ко мне, лезет на подушку, сворачивается крепким толстым клубком у меня на плече, сладко пукает и засыпает. Раз – и уже громко сопит мне в ухо. Внутри у него стучит маленькое быстрое сердце, трахтит кошачья машинка, потом дыхание выравнивается, значит, крепко заснул. Теплый тяжелый бок моей великой любви пахнет пыльной мягкой игрушкой и молоком. Я не шевелюсь, таращусь в темноту и думаю с гордостью. Ну, иначе ей чьей стороне правда? Урок логики «Мы с Махитосом возвращаемся домой по темной тропинке среди гаражей. Я все-таки в черном, а он выглядит как добрый убийца. А я знаю, как нас с тобой сейчас может победить один человек. Он подойдет сзади и стукнет меня как следует, чтобы я упала. Когда ты, естественно, начнешь меня поднимать, он успеет стукнуть и тебя. Ну, знаешь, я первым делом устраню опасность». «То есть ты позволишь, чтобы я упала и валялась?» «Нет, я тебя аккуратно положу». «Ну вот, а он тебя в это время стукнет, поэтому я советую прямо сейчас взять кирпич и устранить опасность в зародыше, потому что сзади нас кто-то догоняет». А светская наша беседа донеслась, видимо, до потенциальной жертвы, потому что шаги за спиной стихли.